Глава шестая. Выспаться и по коням. «Позови хозяина». Первым делом произносит студень, когда заваливается в небольшую забегаловку по дороге. Помещение пустое, за исключением стоящего у прилавка пухлого официанта. Но пухляж тут же просыпается, когда кафе заполняет кучу вооруженных гвардейцев. Они по-хозяйски опускают шторы и прочесывают подсобные помещения – а здравя Грим, что остается у входа, переворачивает дверную табличку на закрыто. «Чисто, командир!» — докладывает сканер жуть, застывший посреди зала. Других разумов нет. Э «Что вы делаете?» — верещит перепуганный официант. «Это мое кафе!» Мужчине, конечно, страшно за свою жизнь, поджилки аж трясутся, но ему намного страшнее потерять свою собственность, на которую он копил десять лет. «Мы арендуем ваше кафе. Студень швыряет на прилавок толстую пачку банкнот. «На всю ночь. Ты нам не нужен, уходи». Вот это уже другой разговор. Пухляж загребает приличную сумму в карман и кланяясь, спешит к двери. Пускай даже боевики все тут погромят, этих деньжищ ему хватит, чтобы сделать капитальный ремонт и еще останется на отпуск в Сочи. «Минутку». Вдруг сзади на плечо удирающему пухляшу падает рука студня. «Не так быстро». Сначала скажи, где холодильник с десертами? Гвардейцы вытаскивают меня из машины и чуть ли не на себе тащат какой-то придорожной забегаловке. Рядом с телящимся шагом идет синяя горгона. Иногда она что-то шипит, вроде Мазака, обшиш". Не знаю, что змейка говорит, а заглядывать ей в голову уже нет желания. Надеюсь, она не грозится сожрать меня, а то вроде бы обещала служить, даже руку мне облобызала. Нет, я не совсем овощ. Если мобилизовать резервы, я еще смогу помахать псиклинком, но потом буду оттекать две недели. Поэтому пока попридержим телепатию. Сеанс экзорцизма отнял у меня больше сил, чем я рассчитывал. Мозги варятся скрипом, батарейки сели, тело не слушается нужна энергия нужны углеводы чтобы зарядить мозг но в лесу глюкозы нет гвардейцы дотащили меня до машины рядом по хозяйски уселась горгона запрыгнувший вперед студень глянул на нее потом на усталого меня и уточнил шеф она теперь ручная что ли тортики прохрипел я в ответ мне нужны тортики а также рыба мясо медленные углеводы жирные кислоты фрукты содержащие витамины группы б «Всего надо и побольше. Но сначала глюкоза. Да. Мозг обычного человека потребляет 20% энергии, которую получает организм. Сегодня я потратил все 80%. Из-за этого белки и аминокислоты, строительный материал организма, расщепились и пошли на восполнение необходимой энергии. Мне срочно нужно пополнить потраченное». «Понял». Кивнул студень, и вскоре колонна тронулась. «И еще». Змейка для всех должна быть мертвой. Я указал на четырехрукую горгону, которая вальяжно растянулась рядом. Ясно? Приказ ясен. Протянул студень. В кафе меня усаживают за стол у окна. Штора опущенная, прислугу выгнали, и это хорошо. Не стоит баронессе знать, что ее подопытная зверь теперь служит мне. Пусть все считают змейку уничтоженной хотя бы какое-то время. Передо мной ставят кремовые клеры, а затем подтягиваются и другие блюда. Напротив падает змейка и смотрит пристальным взглядом мне в глаза. «Мазака, мус, кус спрашивает мать-выводка. «Верно, вкусный кус». Закидываю в рот эклер целиком и с наслаждением жую сладость. Быстрые углеводы — то, что нужно после бешеной мозговой и физической работы. Попробуй. Подозрительно глянув на меня, Гаргона берет эклер, с опаской обнюхивает со всех сторон, затем острые клыки вгрызаются в мягкое пирожное. Змейка пораженно подпрыгивает на месте и облизывается раздвоенным языком. «Мускус!» — восхищается хищница. А я говорил. Киваю и пододвигаю к ней тарелку с жареной семгой. Но лучше поешь нормальной еды. Рыба приходится горгоне по душе даже больше эклера. Мурлыч от восторга. Она еще и змеек своих подкармливает маленькими кусочками. Я же, насытившись быстрыми углеводами, приступаю к медленным. Организм получает энергию и углеводы, и это прекрасно. Я еще включаю сознание физика, чтобы в разы ускорить обмен веществ. Поэтому усвоение белков проходит за минуты. В этом настоящая сила легиона. Не просто использовать чужие дары, а создавать синергию от совместного применения двух и более видов магии. Сам по себе дар физика не настолько уж и ахти. Но он идеально подходит, чтобы приводить организм в боевую готовность даже после мощного истощения. «Фух, хорошо». Расслабленно протягиваю, смотря как змейка облизывает киви, а потом шипит на него от того, что жжет язык и губы. Решаю поговорить со своей питомицей. Пока что единственный возможный способ – это телепатия. После этого мы с Леной попробуем обучить горгону великому и могучему. Не знаю, насколько приспособлена гортань хищницы к человеческому языку, но на первый взгляд физиология у змейки, несмотря на всю ее чужеродность и хищность – Очень даже женственная, особенно ее пышные. Хм, но не будем об этом. «Как самочувствие, змейка?» «Я мать-выводка!» Возражает Горгона, но уже без сильной ярости, больше из упрямства. «Называй меня мать-человек!» «Извини, чешуйка, усмехаюсь. Но мама у меня уже есть, так что будешь змейкой». «Хорошо, ты спас меня, называй как хочешь». Она скрещивает среднюю пару рук на груди, показывая, как ей это не по Неужели ей правда больше двухсот лет? Слишком уж капризная. Впрочем, и лакомка не тянет на триста. Ни внешне, ни по характеру. Следующие двадцать минут я выясняю подробности биографии и тонкости мировоззрения Гаргоны. А то, знаете ли, слово «служба» можно понимать по-разному. Вдруг она решит отгрызть голову любому, кто на меня косо взглянет? Ну или захочет мне самому вспороть живот за еще одну змейку. Не прекращая есть, я в то же время продолжаю ментальный диалог с хищницей, к тому же шерстью ее воспоминания. В первую очередь меня интересует, конечно же, как ей инкрустировали в голову подделку жартсерка. Без магии крови здесь не могло обойтись. И вот совпадение это: Как раз барон владеет кровью, по слухам. К сожалению, здесь меня ждет облом. Лабораторных опытов Гаргона не помнит, пленителей тоже. То ли ей подчистили память, то ли экспериментаторы были очень осторожны. Но есть и хорошие новости насчет самой змейки, вернее, ее характера. Она, конечно, вовсе не ангелок, как лакомка. Передо мной сидит жестокий беспощадный хищник, причем обладающий разумом. Но у этого зверя есть свои суровые принципы. Не трогать детенышей, всегда защищать свою стаю, предпринимать все, что угодно для выживания семьи. Мне не получится выдрессировать змейку, точнее, я сам этого не буду делать. Она ведь разумна, и это будет не дрессировка, а перепись личности, то есть, по сути, убийство. А я не для того спасал змеи волосую, чтобы убивать. Но, к счастью, змейка обучаема и при необходимости легко усваивает новые повадки. Посредством привития новых поведенческих нормативов я и буду работать с горгоной» отныне я твой вожак даю первую мысленную установку раз я тебе служу то да легко соглашается горгона уминая за обещики треску вот и отлично матриархат для горгоны в прошлом и пускай работа еще предстоит непочатый край начало положено тут мне приходит сообщение от насти даня с тобой все хорошо оборотница уже давно дома Грусти, бук не участвовали в охоте, а сопроводили девушку до самого порога ее усадьбы, а то ведь она могла вернуться и застать меня в доспехе тьмы. Я хорошо отношусь к Насте, но при этом она остается дочерью баронессы, а для барышень рот превыше всего. Я вовсе не осуждаю, даже уважаю такой подход, и когда стану дворянином, сам буду прививать своим детям такие же принципы. Отвечаю Насте, что я в порядке, а также, что горгона больше не побеспокоит барона». Затем откладываю телефон в сторону и задумываюсь, глядя, как змейка когтями вскрывает банан. «Все в порядке, шеф?» К столу подходит студень с опаской, посматривая на горгону. «Восстановились?» «Да, более-менее». Отодвигаю тарелку с горкой обглоданных крылышек. Даже не помню, когда успел их обгрызть. Срочно замедляю обмен веществ, а то так в жизни наемся. Сейчас поедем передохнуть, два часа поспим, а ночью выдвигаемся в Тагил. «За заказчиком бандитов?» Догадывается командир группы. «Скорее, за посредником». «Конечного заказчика мы еще не знаем». «Парни будут готовы». Кивает студень. «Вот и славно!» «Они-то, в отличие от меня, не сильно вымотались в битве с Горгоной. Больше выполняли роль группы поддержки. Но сам я уже почти восстановился. Надо только вздремнуть пару часиков, и буду как огурчик». «Ох, Настя опять звонит?» «Вот же неугомонная!» Вздыхаю, крутя телефон в руке. Никак не хочет дать заслуженно отдохнуть победителю кровожадной горгоны. После этих слов Змейка так подозрительно на меня посмотрела, будто поняла услышанное. Мама, Данила расправился с горгоной. Как верная дочь, Настя послушно пришла докладывать баронессе о важном обстоятельстве. Быстро. Пораженно выдыхает Жанна и тут же строго смотрит на присутствующего рядом мужа. Я думала, он за ней неделю хотя бы побегает. Паша, Гаргона точно соответствовала уровню профессионального ликвидатора в твоей классификации? Совершенно точно, дорогая, — заявляет обидевшийся барон. Мы выработали жесткую систему рангов наших будущих зверей-марионеток. Гаргона подходила под все параметры третьего ранга ликвидатора. Да иначе бы она не смогла сбежать из камеры. Никак не отреагировав на слова мужа, Жанна поворачивается к дочери. «Сколько людей потерял вещи на охоте?» По телефону он сказал, что все его гвардейцы живы, отвечает Настя. «Никто не погиб? Сам Данила тоже цел и невредим, только голос уставший». Жанна пораженно поджимает пухлые губы. Барон вскидывает брови. «Он тоже недооценил парня, да еще как! Какие бандиты? С ним только гвардейцы и справятся!» Уничтожение Воронова не было случайностью, как изначально полагал Павел. «Он-то думал, что Эдуард сглупил или подставился. В бою всякое бывает. А нет. Парень мало того, что талантливый телепат, так еще имеет и драконьи зубы». «Неужели спаситель уже вовсю осваивает Рои?» Задумчиво протягивает баронесса. «Паша, ведь зверь-донор был неуязвим для телепатии». «Полная ментальная устойчивость», — подтверждает Павел. «Кроме пси-оружия, разумеется». Но даже десятку ударов пси-клинка вряд ли хватит, чтобы свалить образец четырнадцать. «Загадка», — протягивает баронесса, коснувшись пальцем нижней губы. Спаситель опять удивляет. Он не просто искусный телепат, но и потрясающий боец. Со странным восторгом заявляет «Истинный филинов. Весь в кеннера». «Ну ты уж не перехвали этого, простолюдина дорогая», — морщится горнорудов. Очень может быть, что у вещего среди гвардейцев присутствует матерый боец-маг, и не один. Все же его отец — царский охотник, кто ему и боевиков наверняка подбирал. Все возможно. Не спорит Жанна, в то же время по ее глазам видно, какой версии она придерживается. И это безумно раздражает Горнарудова. Все это время Настя скромно стоит в сторонке и ждет, когда ее отпустят. «Дочка, ты, конечно, меня разочаровала». Вдруг обличительно произносит баронесса. От неожиданности девушка схватила за ремень кожных шортиков. Почему, мама? спрашивает она тихим голосом, виновато опустив голову. Раз ты без моего разрешения сорвалась в деревню, то могла хотя бы понаблюдать за боем вещевые горгоны. Баронесса раздраженно рзает в кресле. А ты приехала ни с чем? Данила велел своим людям сопроводить меня назад. Оправдывается девушка. Я не могла от них убежать. «Дорогая, не злись на Настю!» «Зато наша малышка не пострадала», — вставляет Павел. «Это намного важнее». На это баронесса лишь закатывает глаза. «Да что бы с ней случилось? Донор-зверь труслив и трогает только беззащитных жертв, если его не провоцировать». «Кстати...» Вдруг заинтересовывается Жанна и перекидывает ногу на ногу. «Ты сказала, что спаситель позаботился о тебе. В каких вы с ним отношениях?» «Мы друзья, мама», — краснеет Настя. «В каких мы еще можем быть отношениях?» «Хм, неужели ты забыла, что он Филинов?» «Скидывает точеную бровь Жанна. «И то, что Филиновы — князи, когда-то сильнейшие в царстве». «И то, что мне нужен доступ в усадьбу Филиновых». «Нет, я помню», — отвечает пристыженная оборотница. «Но Данила всего лишь бастард». «Пока да, но нужно смотреть дальше своего носа, детка». Хмыкает Жанна, а потом коротко взмахивает рукой. «Свободно, Настя. На досуге подумай, как сблизиться с вещим. Это бы нам сильно помогло». «У меня уже есть идея, мама». Неожиданно вскидывает подбородок барышня. «Я вернусь на учебу в Москву и буду встречаться с Данилой каждый раз, когда он прилетит. У него в столице штаб-квартира Валентина, а еще ему скоро поступать в столичный вуз». «Это хорошая мысль», — одобряет Жанна, подумав. «Тогда готовься к возвращению в Москву». Настя счастливо заулыбалась. И было от чего. Она все же смогла угодить своей строгой матери. Когда девушка уходит, Горнарудов скрипит, как старый ворон. «А как же Митович?» «Какой-то граф не сравнится с князем». Баронесса делает скептическое лицо. «Тем более с князем Филиновым». Мечтательно улыбается она. «Сам должен понимать, дорогой». Игор Нарудов понимает. Понимает, как его все больше бесит проклятый щенок. Пара часиков сна превращается в четыре. Нет, я не проспал. Это сознательное решение. Все же двух маловато, если не применять дар физика. Но сейчас речь не обо мне. Мои гвардейцы далеко не все физики. А лучше, чтобы они были бодрые и в тонусе. Все же ночь на дворе. Просыпаюсь по будильнику и замечаю улегшуюся у меня в ногах змейку. Четырехрукая хищница свернулась клубком и сопит, как ребенок. И как только у нее позвоночник так гнется. Бужу у змеи волосы, и пока она подтягивается и зевает клыкастым ртом, провожу с ней короткий разговор по душам. «Змейка! Я мать выводка!» — позевывает она. «Перед сном я забыл тебя спросить об одной вещи». Сейчас я отправлюсь убивать своих врагов. Пойдешь ли ты со мной сражаться? Гаргона пожимает чешуйчатыми плечами и рычит недовольно. Факамаза кирбабаш хури уж. За расшифровкой заглядываю ей в голову. Человек, чему эти вопросы? Ты вожак, так веди. Другого ответа я и не ждал, учитывая ее воинственный и в некотором роде благородный характер. Через четверть часа мы с гвардейцами погружаемся в джипы и выезжаем в Тагил. Пора выяснить имя того, кто меня так сильно не взлюбил, но и заодно немного почистить славный уральский город от организованной преступности. А начнем мы, понятно, с посредника, о котором Сергей прислал мне более подробную информацию. Егор Смельный, местный криминальный авторитет, не является благородным, что не мешает ему везде кичиться перстнем другого дворянина, Гвардейцы горнорудовых». Егор является как бы управляющим делами гвардейца, а потому вправе носить этот герб. Но герб и должность управляющего – всего лишь прикрытие для преступной деятельности. Просто Егору поручают такие дела, за которые гвардейцам нельзя браться из-за высокого имиджа, вот и все. В этот раз таким делом, похоже, оказался заказ на Данилу Вещева. И Егор его с треском провалит».